Глава четвертая. До сих пор Кальмар видел лишь раза два свою привратницу. Причем мельком. Затем хозяина гаража, тоже мельком. Остальных, например, кассира в банке, интересовавшегося лишь 100-долларовой купюрой и вполне удовлетворившегося тем, что она не фальшивая, метр до отеля и гарсона в кафе-де-ля-пе, можно не принимать в расчет. Теперь же было другое дело и кальмар, входя в свой кабинет, где его ждали каталоги, поступившие за время его отсутствия из США, почувствовал тревогу, вспомнив шуточки Боба. Жуф слыл легкомысленным парнем, ничего не принимавшим всерьез, как и положено питомцу школы изящных искусств. Этот повес и не мог спокойно пропустить ни одной машинистки, чтобы не ущипнуть ее или не дать ей шлепка. Даже мадемуазель Валерии, самую уродливую и нескладную в конторе. Она считала своим долгом всякий раз испуганно вскрикнуть, словно он пытался ее изнасиловать. Жуф жил в мастерской на набережной Великих Августинцев вместе с какой-нибудь подружкой, но почти каждый месяц с другой. Зачем он их менял, было не очень ясно, поскольку все девушки походили друг на друга. Маленькие, чернявые, с большими ласковыми глазами. Когда Жуф по своему обыкновению спрашивал, посмеялся над кем-нибудь. Он становился похож на великовозрастного светловолосого мальчишку с лукавыми глазами. На самом же деле он был одних лет с кальмаром, и они знали друг друга ещё с той поры, когда учились в Сорбонне и посещали Колокольчик, дешёвый ресторан на набережной Турнель, где было всегда лишь одно горячее блюдо, написанное мелом на грифельной доске. Однажды хозяин ресторанчика вычитал в газетах Что некоторые его коллеги разбогатели, принимая в виде платы за обед полотно молодых художников, и решил иногда тоже брать произведения учащихся школы изящных искусств. Продолжал ли Жув писать картины? Он утверждал, что да. И это было вполне вероятно. Хотя в стариках Жува трудно было отличить серьёзное от зубоскальства. Знаешь, что ли, придётся мне жениться. Надеюсь, ты будешь свидетелем. «На ком же ты женишься?» «На Алине, черт побери!» «Мы уже три месяца вместе, и она заявила, что беременна. Ну, а поскольку ее отец полицейский, какого-то участка в районе Изера, и Жуф добавил с комическим вздохом, «Всегда надо спрашивать у подружек, кто их отец». «Нет, ты представь себе, полицейский. А почему не солдат муниципальной гвардии?» Это было больше полугода тому назад, поздней осенью. Перед Новым годом кальмар спросил, «Как поживает Алина?» «Алина? Какая Алина?» «Ну, дочь полицейского». «О, голубчик!» «Понимаешь, во-первых, он оказался не полицейским, а всего лишь путевым обходчиком. Во-вторых, в один прекрасный день Алина подцепила на танцах какого-то молодого супчика и удрала от меня. А ребенок?» «Я думаю, что никакого ребенка не предвиделось. Впрочем, меня это не интересует». А ты еще не видел Франсуазу? Она со мной всего три недели, но... Теперь я уверен, это всерьез. Кальмар порой завидовал Жуу. Но присмотревшись к нему, понял, что друг его... Не так уж счастлив. И шутит только, чтобы скрыть грустное настроение. Жуф тоже наблюдал за кальмаром. Особенно сегодня. Их закутки сообщались. У Боба было нечто вроде... В студии художника большой чертёржный стол возле окна, эскизы моделей приколоты к стене, и повсюду на полу самые неожиданные предметы из пластмассы. Патрон каждую неделю притаскивал ему что-нибудь новое. Взглянетька на это ведро, Жуф. Это наш новый конкурент. Неплохо, но мы можем сделать лучше. Прежде всего, закруглим края. Закруглять. Этого он обожал. Как ни странно, Но, может быть, именно в этом таился частичный секрет его успеха: придать предметам из пластмассы, независимо от их назначения, более округлый, более мягкий, более привлекательный вид. Если у ёмкостей, тазов или зубных щёток грубые линии, покупатели считают их барахлом. Иногда Жув, сняв пиджак, заходил к кальмару. Похоже, что в каталоге Сэрсробок ты найдёшь кучу новых штуковин у каждого из них была своя своеобразная профессия. И само собой разумеется, у каждого и почти у всех сотрудников фирмы был свой титул. Жуф именовался художественным директором, а Кальмаров возвели в сан директора по заграничным поставкам. Всё это было забавно, и тем не менее приносило ощутимые результаты, несмотря на то, что технический директор Он же следующие лабораториями провёл добрую половину жизни, делая анализы мочи. Клиентов приводили в выставочный зал на первом этаже, но остегивались показывать им замечательные лаборатории и конструкторские бюро. Главным конструкторским бюро была мастерская Жува, хотя существовали и другие, как будто более солидные на вид, укомплектованные инженерами и специалистами, окончившими технические институты. Такие бюро имелись на заводе в Нантере и в других филиалах, но прежде всего на ультрасовременном заводе в Брезоле, где трудилось 200 рабочих и работниц. Однако в НИ находился мозг всего предприятия и кабинет самого патрона, обставленный так же просто, как комната уборщицы на третьем этаже или чуланчик, где ночевал шофёр Марсель, когда не успевал вернуться домой. Лаборатория помещалась в глубине двора, в бывшей мастерской, из которой брали всё старое оборудование и постепенно полностью преобразили. Маленький кругленький господин Россинев производил там опыты, напоминавшие детские игры. Испытывал различные химические составы, смешивал краски, орудовал прессом с помощью Каду, бывшего кладовщика с кабиной лавки, считавшегося мастером на все руки. Послушайте, старинам Боб с потухшей сигаретой во рту стоял перед кальмаром. «Ты в самом деле хорошо себя чувствуешь? У вас с Доминикой ничего не произошло? А что могло произойти? Уверяю тебя, что... Ладно, не сердись. Просто ты сегодня какой-то не такой. Только и всего. Как себя чувствует Доминика? Очень хорошо. Загорела. Ты ведь знаешь, что ей никогда не удаётся как следует загореть». Она сразу обгорает, и у неё начинает шелушиться кожа. Жестян Кальмар и Жув себе сглатайна, который жестянно было неприятно вспоминать. Когда его спрашивали, где он познакомился со своей женой, он небрежно отвечал: "Представьте себе, в метро. Кто и в чём и метро может быть полезным. Мы каждый день ездили в одном направлении и в конце концов разговорились". Это была неправда. Он встретил Доменику в Колокольчике. Она работала продавщицей в магазине перчаток на бульваре Сен-Мишель. И была тогда любовницей Блоба. Доменика и Боб простались. Как случилось, что же Стен заменил своего друга? Это была запутанная история, в которой кальмар так и не смог разобраться. Главное, вот уже 13 лет Доменика его жена, и он с ней счастлив. Клянусь тебе, у меня всё в порядке. Возможно. Возможно. Это по твоему виду этого не скажешь. Как ты думаешь, патрон будет сегодня? А почему это тебя интересует? Шалан на ещё в отпуске до 1 сентября. Шалан, коммерческий директор, ничем особенным от других не отличался, но он занимал пост главного директора. Вероятно, потому что строго и элегантно одевался, имел представительную внешность и мог часами беседовать на любую тему, создавая впечатление, что досконально знаком с данным вопросом. Раньше он служил простым агентом фирмы, производившей химикалии, теперь же ему предоставили в конторе самый красивый кабинет с приёмной, где помещался коммутатор и дежурил два секретаря. Шалан принимал посетителей, с достоинством водил их по выставочному залу от одного образца к другому. Когда он обсуждал очередную сделку в своём кабинете, Сам хозяин, господин Бодлен, частенько заходил туда с таким скромным видом, что большинство посетителей принимали его за простого служащего. Как вы думаете, господин директор, можно предоставить клиенту кредит на тот срок, который он просит? Это походило на фарс. Но Жозеф Бодлен ни какуш не был персонажем из фарса. Вопреки простодушной внешности старого слуги, пользующегося доверием хозяина. Он видел все, вникал во все, решал сам все вопросы, как здесь, в НИИ, так и на других заводах. Нередко Буделен сам обходил большие магазины и торговые дома с многочисленными филиалами, где, прикинувшись покупателям, подолгу разглядывал выставленные предметы. «Вы убеждены, мадемуазель, что такое ведро выдерживает температуру 80 градусов?» кто до сих пор не заявлял претензий, месье. «А если его подержать несколько недель на солнце? Краска не потускнеет? Вы можете это проверить сами, месье. Сколько же вы продаете их за неделю? Этого я не знаю. Надо справиться у заведующего отделом». Будделен, не называя себя, платил деньги и появлялся в мастерской Боба с пакетом под мышкой. «Полюбуйтесь на этого урода, голубчик. Халтура а ведь продается». «Следовательно, если вам удастся закруглить края, а Росинеда бьется более приятного цвета, не выгорающего на солнце». Кальмару вдруг стало ясно, что до сих пор он был счастлив в этой фирме. И он принялся убеждать себя, что и теперь нет причин чувствовать себя несчастным. Но куда же спрятать деньги? В его кабинете стоял довольно вместительный шкаф с раздвижными дверцами, где Кальмар хранил каталоги. В дверце был сделан замок. Но поскольку шкаф никогда не запирали, ключ давно уже куда-то исчез. В левом углу возле окна Альмар поместил металлический картотечный ящик для писем с исправным замком и по вечерам запирал его на ключ, а ключ прятал в письменный стол, который, впрочем, тоже никогда не запирался что вообще запиралось во всём помещении. При этом ничего, за исключением маленького шкафчика по александрового дерева, где Франсуа Шалан держал для клиентов посольдние виски, коньяк и портвейн. Даже в лаборатории, в глубине двора, ничто не запиралось, поскольку господин Россинени считал свои формулы настолько оригинальными, чтобы держать их в секрете. Он даже спрятать капитал более чем в 1,5 миллиона франков. И каким образом, если деньги обнаружит, доказать, что они принадлежат ему? Вот о чём размышлял Кальмар, притворяясь, что изучает иллюстрации в американских каталогах. Ещё сегодня утром деньги, лежащие сейчас в его портфеле, воспринимались им как ничьи, временно никому не принадлежащие, только временно. Иначе в какой-то момент, около полудня, ему не пришла бы в голову мысль поместить эти деньги до нового распоряжения или взять сейф, чтобы хранить их в надежном месте. Сам того не замечая, Кальмар стал думать об этом капитале, как и о своем собственном. Он еще не задавал себе вопроса, на что употребит эти деньги. У него вообще не было никаких планов. Всё было смутно. Пока ещё капитал не принадлежал ему, но не исключено, что обстоятельства примут какой-то иной оборот, и деньги станут его собственностью. И это не явится ни кражей, ни мошенничеством, потому что он будет вынужден оставить деньги у себя, так же как сегодня вынужден где-то их прятать. Долбные перспективы представлялись кальмару не соблазнительной и тягостной. В данный момент скорее тягостной, чем приятной. Всё было так неопределённо. Поминутно возникали непредвиденные осложнения. Прежде всего, как узнать, что случилось с человеком из поезда и кто он был? Шпион или аферист международного класса? Кальмар имел все основания предполагать и то, и другое. Тогда кому же возвращать деньги? Мог ли он явиться в консульство какой-либо страны, если предположить, что речь идет о шпионаже, и заявить «Я хочу отдать деньги, которые один из ваших агентов оставил в лазане в автомате для хранения багажа, а ключ передал мне?» Но почему тот человек доверил ключ Кальмару? Для того, чтобы тот отнес портфель некой Орлете Штахоп. Когда я пришел к ней, она была мертва. Нелепо. Если неизвестный связан с международной воровской шайкой, кому в таком случае принадлежат эти деньги? Наверняка не человек, уехавшему с ним из Венеции, раз они попали к нему незаконным путем. Предмет кражи, мошенничества или грабежа ни при каких условиях не может считаться собственностью преступника или его соучастников. Кстати, были ли соучастники? И кто? Сначала положение, в котором он очутился, представлялось кальмару довольно простым. Но чем больше он размышлял, тем оно казалось сложнее. Хотя кальмар изо всех сил старался об этом не думать. Хоть бы хозяин зашёл к нему в кабинет и дал срочную работу, которая заняла бы все его дни и ночи на целую неделю. Соучастники. Во-в самом деле не было соучастников. А если и были, то, вероятно, один из них решил выйти из игры и, работая уже на себя, убил Орлето. Как всё запутанно. Кальмар вдруг покрылся холодным потом, горло подступило тошнота. Захотелось побежать в туалет и выиблевать вкусный, чрезмерно обильный, чрезмерно плотный завтрак, который он съел в кафе Драпе. Я определимо сейчас же внести во всё ясность. Сначала ключ. Это главное звено, поскольку тот, в чьи руки он попадал, мог стать обладателем полутора миллионов. Итак, в воскресенье 19 августа на пути между Венецией и Миланом этот ключ находился в кармане неизвестного, который под предлогом, что его ждёт самолёт в Женеве, и у него нет времени на остановку в Лодзане, передал ключ кальмару. Так, на перегоне Милан-Лазано временным обладателем ключа стал он, Жестен Кальмар. Кто знал об этом? Разумеется, человек, который отдал ему ключ. Но можно ли быть уверенным, что кто-то посторонний случайно не заметил этого? В течение многих часов большинство пассажиров не выходило из вагона, и любой из тех, кто толпился в проходе, мог увидеть то, что происходило в купе исчезли незнакомец добровольно на зачем ему было кончать жизнь самоубийством в симплонском тоннеле и почему если это произошло в утреннем выпуске трибил не упоминалось они сейчас нам в случае ну что же подождём до завтра допустим он пропал без вести но ведь кто-то в поезде в азане или где-нибудь в другом месте знал о существовании чемоданчика раз орлету штауп убили до прихода кальмара Знал ли тот, кто её убил, что она должна была получить деньги? По всей вероятности, на похоронение, а может быть, и для передачи третьему лицу. Но если так, тогда почему убийство произошло до того, как она получила эти деньги? Ведь через полчаса, через час, а самой больше через 2, они уже были бы на улице Биньян. Ах, хватит. Он устал так, словно 20 раз объезжал по жаре Блонский лес и совсем позеленел, старина. Если у тебя что-то с желудком, прими соды. Боб очень проницателен, хотя и кажется ветрогоном. Он не верит в несварение желудка. И, должно быть, уже догадался, что его друга что-то мучает, и при том что-то очень серьезное. А почему бы тому, кто прикончил Орлету Штауп, не прикончить теперь и его, жестая на кальмара? Даже если у него уже... Не будет этих денег. В результате бесконечных раздумий Кальмар уже готов был прийти к мысли, что необходимо сегодня же вечером вложить деньги в чемоданчик со вскрытыми замками и выбросить его в сено в каком-нибудь пустынном месте подальше от Парижа. Но что бы это дало? Если кто-то, а это вполне вероятно, знает, что деньги у него... Он никогда не поверит, что кальмар решил вдруг швырнуть их в воду. И что тогда? Когда и где ему может грозить опасность? Когда он вернётся домой? Возможно, там уже кто-нибудь спрятался. Нет, этого не может быть, ведь там ещё мадам Леонар. Но после 5 часов в квартире никого не будет. И любой человек при небольшой снаровке без труда откроет замок в одной двери. Возможно и другое. Он пообедает у Этьена на бульваре Батиньоль, чтобы сделать приятное Доминике, затем вернётся к себе, зажжёт свет. Тем временем по лестнице поднимется какой-то человек и позвонит в квартиру. Может ли кальмар не открывать двери, чтобы тот решил, что его нет дома? Ничего не получится. С улицы виден свет в окнах, и даже здесь он не в безопасности. Вот сейчас он спустится в лабораторию и убедится, что и там нет надежного тайника для денег. Но пойдет он туда не только для этого. Вернувшись из отпуска, надо все-таки поздороваться с Росиной и Каду, которых он не видел две недели. И вот пока он будет переходить двор, кто-то может наброситься на него или выстрелить из револьвера. А он и защититься-то не успеет. Сегодня утром кальмар впервые сделал открытие, которое поразило его, особенно потом, когда он поразмыслил об этом. У себя дома, в своей собственной квартире, он, 35-летний мужчина, психически нормальный, женатый, отец семейства, не имел даже уголка, куда мог бы положить что-либо в тайне от остальных членов семьи. Не доказывает ли это, что у него нет личной жизни? В самом деле, разве этот факт не означает, что он пленник своего семейного очага? Если он возвращался поздно, от него требовали объяснений. Если тратил деньги, обязан был отчитаться не удавалось даже скрыть, когда у него болел живот. Более того, самый ничтожный клочок бумаги он не мог хранить так, чтобы никто об этом не знал. «Папа, что в этой коробке?» Или же «Что у тебя в пакете?» То же самое продолжалось и на работе. Прежде он считал, что здесь он представлен сам себе. Но хотя бы в уборную он может запереться и остаться наедине с собой. Кальмар так и сделал. При виде унитаза он почувствовал приступ рвоты, и не стал сдерживаться. «Ну вот, ты уже лучше выглядишь, дружище. Победаем сегодня вместе в колокольчике. Я познакомлю тебя с Франсуазой. Она веселая, сам и видишь. Никогда не встречал девушки с таким острым язычком. Очень жаль, но я занят». Боб нахмурился. Он знал, что Доминика в отъезде. Знал также, что у Жестена, кроме него, друзей не было. И что вряд ли тот... В одиночестве отправиться обедать к свояченице Лю в Пласи, к родителям жены. Кальмар, заметив удивление Жува, поспешно добавил: "Я познакомился в Венеции с одним человеком и обещал ему: ай-яй-яй, какая оплошность! Он должен теперь остерегаться таких промахов. Ведь Боб, встретив его с Доминикой, способен спросить самым невинным видом. Кстати, что слышно о твоём друге? из Венеции. Альма решил исправить положение, но запутался ещё больше. Когда я говорю, в Венеции это не совсем точно. На самом деле я познакомился с ним в поезде. Француз? Нет, он из Центральной Европы. Точно не знаю, откуда. Вот до чего он дошёл. Приходится следить за каждым словом, даже за выражением лица. В безлюдном месте Близ сар Труиля кальмар избавился от чемоданчика, который, конечно, вряд ли кто-нибудь мог опознать. По иронии судьбы, перед этим ему пришлось все же съесть жареную печенку. «А, месье кальмар, ну как провели отпуск? Как поживает прелестная мадам кальмар?» Он зашел к Этьену еще засветло, и тот не приминул подойти к нему пожать руку. «По-моему, вы что-то мало загорели», — заметил при этом он. Даже не похоже, что вернулись из отпуска. Неважно, выглядите. Вам сейчас подадут лёгкий обед: овощной суп и омлет с печёнкой. Пальчики оближети. Кальмару опять пришлось подчиниться чужой воле. А тот, к примеру, придут они как-нибудь с Доменикой в ресторан, и хозяин скажет: "Помните, как по приезде из Венеции вы пришли ко мне обедать?" ещё отказались от моего омлета с печёнкой. Также на узнает, что он не завтракал на бульваре Ботаниэль. Начал все расспросы. И ложь. Ложь без конца. Кальмар уже сам себе не доверял. А что если? Ему мелькнула новая идея. На но ему притеил рассмотреть её всерьёз. Если, конечно, не рассказать все доминьки. Как бы она отнеслась к этому? Конечно, она такой же честный человек, как и он. Доминика станет упрекать его, почему он сразу же не обратился в полицию. Быть может, ему удастся убедить ее, что с той минуты, как он взял в руки ключ, всякое обращение в полицию исключено. Но не может он пойти туда ни сегодня, ни завтра, да и вообще никогда, если только не произойдет что-нибудь неожиданное. Кальмар все больше и больше начинал верить, что деньги останутся у него. Что бы ни произошло, если он расскажет о них Доминике, та, вполне вероятно, придет к тем же выводам, что и он, и уже сама станет принимать все решения. Надо прежде всего подумать о детях же, Стэн. Я всегда говорила, что воздух Парижа для них вреден. Вспомни-ка, ведь с первых дней нашего брака я настаивала на покупке загородного домика можно найти неплохое в рассрочку на 15 лет. Эта идея возникла в нём только потому, что её родители переселились на покой неподалёку от Полосии. Чем ты занимался, когда я с тобой познакомилась? Преподавал английский язык в лицее Карно, не так ли? И отказался бы от преподавания, чтобы больше зарабатывать. Ты ведь даже поговорил в то время о диссертации. Ну вот, а теперь ты сможешь засесть за неё без всяких помех. Мы поселимся где-нибудь в живописном местечке у реки, и постарайся получить назначение в ближайший город в лицей, избавившись от материальных забот, ты сможешь выбрать работу по своему вкусу, а дети будут крепнуть, живя на воздухе. Часть денег мы отложим на их образование, ведь никогда не знаешь, что может произойти. Ну нет. Деньги, из-за которых он так страдает, и, наверное, будет ещё немало страдать. Не пойдут на воплощение мечты Доминики. И ради всего, потому что это не его мечта. Она его никогда не прильщала, даже в тупору, когда он делал вид, что разделяет планы Доминики. Например, проблема диссертации. Правда? Он тоже подумывал об этом. Правда и то, что некоторое время ему нравилось представлять себя маститым учёным в домашних туфлях, самозабвенно пишущим труды по сравнительному языкознанию или о каком-нибудь английском поэте, хотя бы о Байроне, и его влиянии на литературу. Честно говоря, он выбрал специальность преподавателя, потому что один из учителей старших классов сказал: "У этого мальчика способности к языкам". Потом он добился стипендии, дали степень лицензиата. Затем сдал экзамены КЕПС по английскому и немецкому языкам, что позволило ему преподавать эти два языка в старших классах средней школы. Всё это происходило, когда он жил ещё в латинском квартале, в маленькой гостинице позади винного рынка. И если бывал при деньгах, Ходил обедать в колокольчик, где и познакомился с Робером Жувом. Мать Кальмара радовалась, что сын стал учителем, и жалела только о том, что он назначен в Париж, а не в Жиен. Она не знала, что вначале он был лишь скромным репетитором. Впрочем, мать все равно не подела бы разнице. Она с гордостью говорила своим покупателям, Мой сын, учитель. Никто не принуждал кальмара стать преподавателем, но нельзя сказать, что бы он сделал и свободный выбор. Он как бы плыл по течению, женился на Доминьке и поселился с ней на бульваре Батиньёль в двухкомнатной квартире, выходящей во двор. Неподалёку был ресторан, куда они ходили обедать. Он познакомился с семейным кланом Лаво. Они жили тогда в той квартире, где живет теперь Кальмар. Отец, работавший в ту пору метродотелем, был весьма высокого мнения о своем общественном положении. Кое-кто из театральных звезд и критиков еще захаживал в Вейлер. И все они называли Лаво просто Луи. Он тоже, рассказывая о разных знаменитостях, охотно назвал их по имени как если бы они принадлежали к одному кругу. Понимаешь ли, дружок, такова моя профессия. Все тебя знают, и ты всех знаешь. Ни одна другая профессия не даёт возможности завязать такие интересные знакомства. Не говоря уже о том, что узнаёшь о людях гораздо больше, чем они думают. Представляешь, что было бы, если бы такой человек, как я, проживший 40 лет в Париже, написал воспоминания. Вот ты, к примеру, учишь ребятишек моих клиентов, а почти ничего не знаешь о них. Старшая замужняя сестра Доминики жила в Гавре. Муж её служил старшим барменом в трансатлантической компании. Она торговала там же прохладительными напитками. Вторая, одинокая сестра Роландо, работала секретарём у адвоката на левом берегу Сены. Её ла довольно замкнутый образ жизни. Как узнать, не предложит ли Доменико, хотя внешне она и не разделяет вкусов родителей, почему бы нам не купить такой же ресторанчик, как у папы? Это ведь у тебя не в крови. В По воскресенье, пока он отдыхал после обеда, она с удовольствием помогала родителям в кухне или в зале. Не редко он заставал её в переднике. Пойми же ж ты, она не с ног сбились. Надо же им помочь раз они не берут с нас денег за еду. И уж, конечно, не он стремился каждое воскресенье в Поссии. Дети, ну, предположим, дети — другое дело, хотя бы из-за этой старой клячи. А он не прочь был иногда поехать куда-нибудь на новое место. Но что касается преподавания... Как-то странно вдруг обнаружить, только потому, что какой-то неизвестный почти насильно вложил ему ключ в руку, что вся его жизнь стала строиться на полуправде, если не целиком на лжи. В начале своего преподавания в лицее Корно он был вполне счастлив, и так же, как тесть, считал свою специальность одной из самых прекрасных на свете. Его радовали внимательные юные лица, и ему не терпелось преподавать в выпускных классах, дабы передать юношеству своё восхищение английскими поэтами. Совсем не из-за денег Кальмар бросил преподавание. Хотя и сказал так Доменике, только Боб знал подлинную причину. На самом же деле Кальмар из-за ерунды и по глупому испортил себе карьеру. И это случилось всего через два года после начала его педагогической деятельности. А ведь он делал все, что было в его силах. Зная отвращение большинства учащихся к иностранным языкам, он пытался сделать свой предмет увлекательным. Например, придумывал забавные диалоги и проводил их с лучшими учениками. — Вы, кажется, сегодня чем-то озабочены, месье Браун? — Я забыл свой зонтик, сэр. «Разве идет дождь? Может ли дождь не идти?» Все смеялись. И только один, всегда один и тот же ученик на последней парте, некий Мимун, никогда не смеялся и не интересовался тем, что происходило вокруг. «Могу ли я узнать, месье Мимун, о чем вы думаете?» «Ни о чем, месье. Разрешите вам напомнить, месье Мимун?» что в настоящий момент вы обязаны думать об уроке английского языка. Я полагаю, что родители посылают вас сюда именно для этого». Мальчик был упрямый и злой. В эти минуты в его глазах вспыхивала скрытая ненависть. «Месье Мимум, переведите первое предложение на странице 65». «Я забыл книгу дома, месье». «Одолжите у соседа». Я никогда ничего не одалживы миссем. Миссем Мимун, вы три раза перепишите шестьдесят пятую страницу. Это становилось нелепым. Длительная борьба между взрослым человеком, наделённым властью над классом, и двенадцатилетним ребёнком, сознающим свою силу, поскольку он сын высокопоставленного лица. Миссем Мимун. Что? Миссем. Это Что, месье, звучало так издевательски, что часто кальмар тут же складывал оружие. «Ничего, садитесь. Мы постараемся не мешать вашим мечтам. А вы уж, пожалуйста, не мешайте нам». В остальных классах у кальмара все шло гладко. В классе же Мимуна обстановка все больше накалялась, и вскоре там наметилось два лагеря. Кальмар уловил это по смеху. Наступил день когда на его шутки стала реагировать половина класса, а потом лишь незначительная часть учеников. «Прекрасно, господа, если вы предпочитаете строгость, я буду строгим», должен добавить к моему большому сожалению. До тех пор он вел занятия только в шестом и пятом классах. В год, когда Мемуна, несмотря на плохие оценки по английскому языку, перевели в четвертый, в судьбе было угодно, чтобы кальмара повысили в должности учеников и назначили в тот же более старший класс. Мемун был уже не ребёнок, голос его огрубел, а во взгляде отражалось не только озлобление, но и непреклонное намерение всегда оставлять последнее слово за собой. Месье Мемун. Да, месье. Пристематие, при вас? Да, месье. Будьте любезны, читайте. Я сделаю это не из любезности, месье, а по обязанности. Хотя ваш ответ меня не радует, тем не менее поздравляю вас с умением тонко воспринимать смысл слов. Страница 42, пожалуйста. Дважды Кальмара вызывали к директору лицея. Никто не упоминал фамилии Мимуна, речь шла о родителях учеников вообще. Родители жалуются мне, Секальмар, на недостаточную требовательность с вашей стороны. Говорят, что вы любите смешить учеников Даже в ущерб дисциплине. Впрочем, это не мешает вам в иных случаях быть чрезмерно строгим. Соблаговолите подумать об этом. Не забывайте, что быть строгим не значит переходить к границе. Вы свободны, господин Кальмар. Роковая пощечина прозвучала в июне, на третьем году его преподавания. Жозе было полтора года, у нее резались зубы. Жилось трудно. Тесть и теща еще не переехали из Парижа, и семья Кальмара ютилась в двух тесных комнатках на бульваре Ботиньоль. Доминика всю весну прихварывала. Мимун вел себя, вроде бы, более сдержанно и, вместе с тем, более вызывающе. «Месье Мимун, я уже говорил вам, что запрещаю жевать резинку на уроках. Позволю себе заметить, месье, что вы сами подаете нам пример» постоянно сосёте таблетки. Это была правда. В то время Каримор часто страдал желудком и не хотел, чтобы ученики чувствовали дурной запах у него изо рта. Я вам запрещаю, а я не потерплю, чтобы какой-то Они говорили, что и на расстоянии метра друг от друга, причём Мимун был одного роста с преподавателем. Кто из них первый взмахнул рукой? Возможно, невольный жест одного был неверно истолкован другим, так или иначе, прозвучала пощёчина. В классе сразу воцарилась мёртвая тишина. Потом поднялся неимоверный шум. Поверьте, господин директор, мне показалось, что он хочет меня ударить. Он с такой ненавистью смотрел на меня, что когда он поднял руку, я решил: "Подождите, господин Кальмар, дайте же и ему сказать". Он подарил мне господин директор. Я знаю, он давно хотел это сделать. Все эти годы он ненавидил меня. Что скажете вы, господин Кальмар? Действительно все 3 года этот ученик? Чему продолжать? Он проиграл, и не только из-за Мемуна. К этому приложили руку и другие. Преподаватели, воспитатели, директор. Смотрели теперь на кальмара с подозрением. Словно среди них затесалась паршивая овца. А ведь он взялся учительствовать с такой радостью, с таким энтузиазмом. Всё потеряно, дружище Боб. Пока мне только выразили порицание, но дальше будет хуже. Меня наверняка переведут в какую-нибудь провинциальную дыру а потом предложат подать в отставку. Что ж ты собираешься делать? Сам не знаю. Как-то не представляю себя в роли переводчика у кукол или портье в модном отеле. Но с моим образованием это единственное, что остаётся. Скажи, а немецким ты владеешь? Почти так же свободно, как английским. Надо мне поговорить с патроном. «А что, по-твоему, я смогу делать на предприятии, выпускающем пластмассовые изделия?» «Ты не знаешь Боделена, ведь сам-то он тоже не промышленник. Прежде был жестянщиком и понятия не имел о пластмассах. Ну а я кто? Художник, окончивший школу изящных искусств. Разве это помешало патрону взять меня на работу? Вот я и рисую теперь тазы, ведра, зубные щетки, дорожные приборы и небьющиеся фляжки». Ещё на прошлой неделе патрон жаловался, что никто в конторе не знает английского. "У этих проглядах Янки, сказал он, более совершенные образцы, чем у нас. Они ежедневно изобретают всё новые изделия из пластмасс. Я если бы кто-нибудь у нас мог разбираться в их каталогах". Этим и занимался теперь Кальмар. Всё началось с каталогов Sears Roebuck, Macy's, Dumbles и других больших американских магазинов и Доменико, и её родители были твёрдо уверены, что он бросил лицеи, чтобы зарабатывать больше денег. Я знаю, ты приносишь себя в жертву жестен мне и Жозе. Биба тогда ещё не было на свете. Тебе не очень тяжело, ты не пожалеешь. Но ну, что вот это, дорогая? А теперь в чём придётся ему убеждать жену? Он размышлял об этом, лёжа в постели. Вх супружеской постели и чувствовал себя таким одиноким, потерянным. Мысль о портфеле, набитом деньгами, который он небрежно бросил в шкафу у входной двери, неотступно преследовала его. А что, если